собственник завода, соседнего с заводом Гарисона Линдзея, пошёл ещё дальше. Его поймали на месте преступления в ту минуту, когда он намеревался украсть пузырёк, в котором, по его мнению, находился новый растворяющий состав. Но это оказался совсем другой реактив. Однако Гарисон Линдзей и капитан Франкер Сочли необходимым привлечь воры к ответственности в назидание другим. Дело разбиралось в суде Клейндорпа. Подсудимый был немец, недавно поселившийся в этом краю, по имени Гольдбрант.